Глава восьмая. Надежда. Шесть лет спустя. «Мама, мама, а можно я на макушку елочки звездочку поставлю?» Танюша достает из коробки звездочку и радостно размахивает ей в воздухе. «Конечно, моя родная!» Подхватываю ребенка на руки и помогаю ей дотянуться до самой макушки. Сегодня ровно шесть лет с того самого дня, как я застала своего любимого человека за изменой с моей сводной сестрой. Честно признаться, побег в другой город и развод в одностороннем порядке дались мне нелегко. Я плакала по ночам так, что подушку хоть отжимай. Хотя чего греха таить. Я и сейчас плачу каждый раз, когда вспоминаю своего бывшего мужа. Единственного мужчину, которого я любила. Мужчину, с которым выстраивала счастливую семейную жизнь по песчинкам. И мужчину, который своей изменой в одночасье опорочил все светлые воспоминания. Шесть лет прошло с тех самых пор, как я собрала свои вещи и уехала в чужой для меня город на самом краю страны. В город за много тысяч километров от столицы. Звук разбивающегося стекла вырывает меня из собственных мыслей. «Ой, я случайно! Я хотела повесить, а он светочки соскользнул!» Доченька перепуганными глазами смотрит на разбившуюся елочную игрушку. «Ничего страшного, моя хорошая!» Целую дочурку в лобик и принимаюсь собирать осколки. «Я правда случайно!» – произносит жалобным голосом и едва ли не начинает плакать. «Мне так нравился этот слоник! Он такой красивый был!» «Не переживай, родная моя!» Убираю осколки в сторону и приобнимаю ребенка. «Мы купим нового слоненка, хочешь?» «Правда?» – спрашивает жалобным голоском и поднимает на меня глаза, полные слез. «Конечно, правда!» Целую дочку в макушку и сильнее прижимаю к себе. Сегодня же пойдем в магазин игрушек и выберем нового слоненка. У них как раз сейчас предновогодние скидки. Честно признаться, жили мы, мягко сказать, небогато и с трудом сводили концы с концами. Платить за аренду квартиры и одной поднимать ребенка оказалось крайне непросто. На всем приходится экономить и довольствоваться самым недорогим. «Нет, я нисколько не жалуюсь на жизнь, ведь главное – это не деньги, а взаимопонимание и гармония в семье. И у нас она есть». «Моя пятилетняя дочь понимает все, как взрослая. Редкий раз вредничает и никогда не просит ничего лишнего. Понимает, что ее мама трудится из последних сил. С работой у меня, слава богу, все хорошо. Пусть платят мне не так много, как хотелось бы, но зато стабильно». Я занимаю должность переводчика в одном крупном бизнес-центре Владивостока. Работа не пыльная, сотрудники хорошие и начальство лояльное. Еще ни разу мне никто слова не сказал, что мне часто приходится уходить с дочерью на больничный. Но все может измениться. В офисе прошел слух, что нашу компанию поглотил какой-то напыщенный столичный бизнесмен. И что уже сейчас, накануне Нового года, у нас сменится все руководство. И что там будет в Новом году, никто не знает. «Может быть, нас всех сократят, и 1 января мы останемся без работы. Пойдем собираться в магазин». Широко улыбнувшись, обращаюсь к дочери. «Пошли!» Мгновенно отзывается дочурка и с счастливым выражением лица кивает в ответ. Поход в магазин новогодних игрушек Танюша ждала не меньше, чем самого Нового года. Я и сама, будучи ребенком, была в восторге, когда мы с мамой накануне Нового года ходили по магазинам и глазели на новогодние игрушки переливающиеся всеми цветами радуги. После смерти мамы традиция ходить по магазинам в канун праздника иссякла. Отец был занят налаживанием своей личной жизни, и ему было совершенно не до малолетней дочери. Тепло одеваемся и уже через час бродим по магазину и любуемся новогодними игрушками. «Мама, мама!» – Танюшка дергает меня за край пуховика. «Вон наш слоник, его дядя в руках крутит!» Крохотной ручкой указывает на мужчину, стоящего спиной в нескольких метрах от нас. Роняя взгляд на пустую полку с новогодними слониками, мужчина взял последнего. «От одной мысли, что я пообещала собственному ребенку игрушку, и сейчас не куплю ее». Сердце обливается кровью, и на душе становится тошно. «У моей дочери и так немного радости в жизни». «Может, поговорить с мужчиной, объяснить ситуацию?» «Может быть, он жалится и отдаст нам слоника?» «Мужчина, простите, вам очень нужна эта новогодняя игрушка. У моей дочери был такой слоник, но случайно разбился. Вы бы не могли уступить нам игрушку. Увы, он остался в последнем экземпляре». Объясняю ситуацию, едва заметно прикасаюсь к мужчине. «Все это время стоящему к нам спиной и неудосуживающемуся повернуться». «Да, конечно». Отвечает мужчина позорно знакомым голосом. Голосом человека, из-за которого я лью слезы последние шесть. В следующее мгновение мужчина разворачивается и смотрит на меня до боли знакомым взглядом. «Игорь!» Произношу сквозь проступившие слезы. Мужчина, научивший меня верить в любовь и разбивший мое сердце, сейчас стоит передо мною. Сердце начинает пропускать удары. Легкие забывают, как дышать. Держи. Игорь присаживается на колени и протягивает Танюши слоника. Спасибо! Благодарит своего отца, которого увидела первый раз в жизни. Тревога захлестывает меня. Это просто не может быть реальностью. Мы никогда не должны были встретиться. Это все неправда, Мираж. Чудовищная схожесть. Пойдем. Хватаю дочурку за руку и ускоряю шаг в сторону кассы. Скрывшись за прилавками, останавливаюсь: отдышаться и немного прийти в себя. Родная! «Ты как?» – наклоняюсь к дочери. «Все хорошо, слоник!» – указывает на новогоднюю игрушку в ее руках. «Слоник!» – прижимаю к себе ребенка и добавляю. «Пошли скорее на кассу и домой. На улице уже темно». Рассчитываемся и скорее покидаем магазин, в котором я буквально мгновение назад встретилась с отцом своей дочери, с человеком, недостойным права называть себя папой. На улице пошел сильный снег, и поднялся шквалистый ветер. «До дома нам совсем недалеко. Всего пара кварталов через дворы». Повернув за угол, мы с дочерью едва ли не лбами сталкиваемся с тремя мужчинами маргинальной внешности. Двое мужчин, скрывающих свои лица под капюшонами, обходят нас по кругу и перекрывают дорогу назад. Один остается впереди нас. «Деньжат не подкинешь?» Хриплый голос грабителя разрывает тишину. В груди раздается резкий толчок, сердце колотится, как бешеное. Я инстинктивно поднимаю свободную руку, стараюсь говорить спокойно. «У нас ничего нет». Смотрю на дочку, и в ее глазах я вижу страх. Закрываю собой дочь и медленно делаю шаг назад, но путь к отступлению закрыт. «Пожалуйста, позвольте, мы пройдем». Говорю я с решимостью, хотя внутри меня буря эмоций. «Проход платный». Ухмыляется. Ты пойдешь с нами, а позже я решу, как и чем ты будешь рассчитываться. Мама, мне страшно. Голосом, полным страха, произносит Таня и начинает плакать. А ну отошли. Строгий мужской голос раздается за моей спиной. Резко оборачиваюсь, всматриваюсь в силуэт и понимаю, что это он мой бывший муж. А ты еще откуда такой взялся, Олух? Хмыкает головорез и щелкает складным ножиком. Моё сердце уходит в пятки. По спине пробегает холодный пот. Трое преступников, разложив складные ножички, обступили Игоря со всех сторон. «Беги!» Во все горло кричит Игорь и принимает боевую стойку. Он собрался с ними драться. Один, безоружный, против троих с ножами. «Мама!» Перепуганным голосом произносит Танюша и тянет меня за край пуховика в сторону. «Мне становится так страшно, что я не могу пошевелиться!» «Беги!» «Я сказал!» Игорь кричит во второй раз, не своим голосом и накидывается с кулаками на вооруженного ножом мордоворота. Страх захватывает меня. Схватив дочь на руки, я бегу со двора со всех ног. Только перед тем, как свернуть за угол, я останавливаюсь, чтобы перевести дыхание и передохнуть. Честно говоря, я шокирована, что смогла столько пробежать с ребенком на руках. В некоторые моменты я думала, что упаду. Выглядывая из-за угла... Сматриваюсь в то самое место, где только недавно Игорь дрался с тремя мужчинами сразу. «Игорь!» Истошный крик вырывается из моей груди. Преступники скрылись, оставив Игоря лежать в сугробе.